ОСТРОВА ЧАСТЬ ВТОРАЯ В очаге пылал жаркий огонь, и запах горящих можжевеловых и кедровых поленьев разносился по всему острову. Калипсо же, сидя за ткацким станком и двигая золотой челнок туда-сюда, дивным голосом пела. Вход в пещеру был скрыт зелеными зарослями ольхи, осины и благоуханных кипарисов. В зарослях этих во множестве водились и вели гнезда морские птицы, совы соколы и говорливые клушицы которых повседневные заботы заставляют неустанно летать над морем над самым входом в пещеру прихотливо велась замечательная виноградная лоза вся покрытая крупными спелыми гроздями неподалеку из четырех отдельных но расположенных рядом друг с другом родников била кристально чистая вода наполняя маленькое озерцо по обеим сторонам которого росли ирисы и пышная кудрявая петрушка Поистине, это было местечко, где даже гость из числа бессмертных должен был помедлить и оглядеться в изумлении и восторге. Примечание. Здесь я, пожалуй, приведу название одной очаровательной маленькой орхидеи, которую мне показали в Орегоне той весной, когда я писал данное эссе. Цветок называется «Калипсо Булбоза». Но только не этот бессмертный гость. После обычного обмена приветствиями, выпив традиционную чашечку чаю, точнее, Амброзии, один из главных богов Олимпа, и какая-то жалкая нифа, заспорили на весьма щекотливую тему. Позвольте же мне на минутку отложить перевод Эмилии Виктора Рье и попытаться передать суть их разговора более современным языком, в котором слова имеют, как мне кажется, более широкий спектр значений. «Как мило, что вы зашли», — говорит Калипсо. «Рада вас видеть». Приятно все-таки узнать, что и о моем существовании в главном управлении, в конце концов, не совсем еще забыли. Девочка моя дорогая, если ты воображаешь, что я способен по собственной воле отправиться в такое богом проклятое место, ты просто не в своем уме. Да у меня в жизни не было более скучного путешествия. Вы, провинциалы, даже не понимаете, в какой глуши вы живете. Гермес оглядывается вокруг и зевает. Короче, все дело в том, как там его зовут. «Парни, которого ты прикарманила. У старика есть на него свои виды, и мне велено передать тебе, чтобы ты немедленно выпустила его из своих коготков. Ясно?» Калипса, рассерженная, вскакивает, с вызовом уперев руки в боки. «Ах, вы жалкие извращенцы! И все только потому, что он не из вашей компании, а я, к сожалению, из вашей. Я ведь и не скрывала наших отношений. Мы все равно, что женаты». Гермес только пожимает плечами и ничего не говорит. «Нет, ну какая наглость? Всем ведь известно, что вы там наверху только и занимаетесь, что адюльтерчиками, да за хорошенькими секретаршами охотитесь. Все вы там лицемеры. Вам ли читать мне мораль? И не думай, что я не знаю, кто тебя сюда послал. Одна из этих отвратительных старух, что возглавляет женское подразделение, все время тут крутилась. Да они ж просто ревнует. Гермес молча изучает собственные ногти, а Калипса уже чуть не плачет. «Послушай». Он ведь без меня просто утонул бы. Я его спасла, выходила, а потом влюбилась в него. Я его теперь даже пытаюсь научить, как подать прошение, чтобы быть принятым в нашу компанию». Гермес удивленно приподнимает брови. Калипсо смотрит на него в упор, вздыхает и, наконец, сдается. «Ну хорошо. Но пусть старик, черт бы его, побрал. Сам подыскивает для этого какое-нибудь транспортное средство. Я этим заниматься не собираюсь». Да, конечно же, я вульгаризирую священный текст, но, между прочим, отнюдь не искажая весьма привлекательный образ бунтующей и разобиженной Калипса во время этого обмена мнениями. Когда Гермес уходит, Калипса отправляется на поиски Одиссея и находит его, как всегда, на берегу, где он предается хандре, неотрывно глядя в море. Она понимает, что проиграла как в отношении Одиссея, так и в отношении богов-олимпийцев, и тут же, как и Кирка, решает сдать своего возлюбленного, проявив при этом, впрочем, достаточно мягкости и милосердия. Она помогает Одиссею построить судно, обеспечивает его всем необходимым для путешествия, а также посылает попутный ветер, который должен помочь судну выйти в открытое море. И этот неблагодарный сразу же начинает подозревать ее во всех грехах и просит, не поклянется ли она ему рекой Стикс, единственная клятва, которую не могут нарушить даже боги, что в этом нет коварного умысла. Тогда Калипсо сообщает ему, скрывая свои истинные чувства подшутливой, даже озорной маской, одну-две новости из Итаки, чтобы убедить его в том, что он нужен дома. «Пусть же он позволит своему изощренному разуму отныне править своим человеческим сердцем», — говорит она ему, «и пусть знает, что сострадание может быть сильнее любовной страсти, что истинная любовь на самом деле та, что способна жертвовать собой». И Калипсо действительно клянется Стиксом, но тут же отворачивается и уходит. Гомер говорит, что Одиссей идет за ней следом. Что ж, будем надеяться, что он это делает единственный раз в своей жизни, ради того, чтобы попросить прощения. Калипсо предпринимает еще одну попытку задержать Одиссея в тот же вечер за ужином. Она предупреждает его о грядущих страданиях, которые выпадут на его долю, если он покинет ее остров и обещает, что если он останется с нею, то обретет бессмертие, и тогда они смогут жить вместе до конца времен. А под конец спрашивает, отчего он все время думает о своей жене, стареющей Пенелопе, когда рядом с ним живая и очаровательная молодая богиня. Одиссей дипломатично обходит вопрос о том, как выглядит его жена. Она ведь и правда всего лишь смертная женщина. А вот море зовет его, и что касается грядущих страданий... «Что ж», — говорит он, — Пусть случится еще одна беда. Это ведь всего лишь еще одна беда в череде бед и страданий, выпавших на мою долю. Темнеет. Впереди у Калипса и Одиссея последняя ночь любви. Утром он начнет строить судно, на котором и уплывет с острова. Интерлюдия с Калипса — одна из самых моих любимых во всей Одиссее. Это типичный конфликт между мечтой и реальностью, тот самый случай, когда одинокая женщина — безнадежно влюблена в одинокого мужчину, не менее безнадежно влюбленного в свою собственную судьбу. Это также один из самых потрясающих случаев во всей мировой литературе, когда писателю удалось превозмочь антигуманность традиции. Калипса должна бы по всем канонам мифа быть злой. Во всяком случае, добрые персонажи данной истории характеризуют Калипса именно так. Главный герой эпопеи отвергает ее любовь, Двоюродные братья-боги презрительно фыркают при упоминании о ней. Помнится, я, впервые школьником читая «Одиссею», сразу возненавидел «Одиссея» за то, что он покинул Калипсо. С тех пор я читал и перечитывал этот великий роман множество раз, уже понимая, что внутренняя и внешняя логика развития сюжета должны были заставить «Одиссея» уплыть с острова Калипса. Но, тем не менее, я так и не смог до конца простить его. И я убежден — Эта раздвоенность чувств была придумана и столь искусно отражена в литературном произведении отнюдь не мужчиной. Но я в любом случае отлично понимаю, сколь сильно обязан, как сочинитель художественной прозы, дилемме Калипса Пенелопа. Она всегда незримо присутствовала и будет присутствовать в моих романах и в бесчисленном множестве романов других писателей. Одиссей далее направляется на остров Фиаке или Скерия в современной корфу. или Керкера. Однако Посейдон, разгневанная чрезмерным милосердием богов Олимпа, а может в этом виновата женщина-автор, разгневанная тем, что герой заставил ее написать, будто он покидает остров Калипса с легким сердцем, насылает на его судно жестокий шторм, который рвет паруса и ломает мачты, заставляя судно дрейфовать по воле бурных волн. Потом гигантская волна топит его, и Одиссей, успев раздеться до нога, и ухватиться за какой-то обломок своего корабля, три дня носится по морю, пока его не прибивает к берегам острова Корфу. Однако прибой здесь очень силен, а остров окружен грядой острых скал, на одной из которых и выбрасывает Одиссея. И он со стоном прильнул к скале, а огромные волны то и дело окатывали его с головы до ног. Однако же удержаться на скале ему не удалось. Море нанесло ему еще более яростный удар, чем прежде, и опять отбросила далеко от берега. Клочья кожи, содранные с рук Одиссея, когда он, что было сил, цеплялся за утес, так и остались на камне, так как галька прилипает к присоскам осьминога, когда того силой отрывают от стенок его нары. И снова Афина приходит к герою на помощь и спасает его, совершенно измученного, помогая проплыть вдоль побережья и выбраться на песчаный пляж в маленькой бухточке среди скал, куда выходят устье реки. Одиссей выползает на берег, зарывается в опавшую листву под деревом оливы и засыпает. На утро дочь царя Скерии Корфу, на Взикее приходит на реку со своими служанками стирать белье. Потом девушки затевают игру в мяч, и Одиссей просыпается. Как всегда, быстро овладев ситуацией, он вскакивает на ноги, прикрывает срам сорванной веткой и выходит девушкам навстречу с светистой речью, обращенной к прекрасной принцессе. И вот готова уже начаться новая любовная история, но на этот раз одиссей почти дома. Здешний царь с цай встречают его дружелюбно и одалживают корабль, на котором он доплывает до итаки и осуществляет кровавую месть женихам Пенелопе. Но даже и там, однако, поскольку герой переменил обличие и пока что не узнаваем, его одиссея не кончается. Он продолжает выдумывать все новые истории о Египте и Финикии. как прикрытие для своего присутствия на острове. А старый друг Одиссея, свинопас Эвмей, рассказывает свою историю. Его, царского сына, жизнь также была загублена пиратами и морем. Короче, повсюду оно жестокое, разлучающее людей море. И безумие людей, готовых принести ему в жертву все на свете, тогда как чем-то действительно реальным и надежным в жизни главного героя является родной дом на относительно безопасном острове Итака, И женщина Калипса Кирка Афина Пенелопа, которую моряк Одиссей в первую очередь и оставляет одну. В своем первом романе Волхв, написанном, как и все подобные истории под огромным влиянием Одиссеи, я использовал знаменитую цитату из четырех квартетов Томаса Стернса Эллиота Мы не перестанем вести свой поиск, и венцом всех наших усилий станет прибытие в исходную точку, и тогда мы впервые поймем, где мы. Этого, впрочем, не случается с Одиссеем, когда он, наконец, высаживается на берег Итаки. По мрачной иронии судьбы, он делает это прямо перед входом в пещеру Форкиса, одного из предполагаемых отцов Сциллы. Одиссей даже не сразу узнает свой родной остров, отчасти потому, что Афина окутала туманом берег именно там, где высадился наш герой. Кроме того, он погружен в мрачные мысли, ибо не знает, что здесь за люди и как они поведут себя, не знает, где спрятать подарки, преподнесенные ему родителями на Взике, и уже очень жалеет, что покинул Скерию Корфу. Ему кажется, что его провели и высадили на каком-то необитаемом острове. Первый поступок Одиссея на Итаке и в высшей степени для него типичный — проверить, не был ли украден какой-нибудь из драгоценных даров команды судна во время высадки на берег. Корабль отплыл в обратный путь на остров Корфу, но тут же был превращен в риф. Посейдоном в его последнем всплеске гнева. И вот Одиссей заливается слезами на пустынном и явно бесплодном берегу. Тут-то и появляется перед ним молодой красивый пастух, а точнее, в очередной раз переменивший обличье Афина, и сообщает ему, где он в действительности находится. Однако этот первый спад напряжения, антикульминация, а также довольно странные колебания со стороны Пенелопы, ведущий себя весьма холодно, пока она, наконец, не признает своего мужа, и в сердце ее не вспыхнет прежняя любовь, как раз, на мой взгляд, и ставит все точки над «и» в безнадежной истории Одиссея, в его абсолютной неспособности сделать что-то конкретное, а не предаваться на волю случая или колеса судьбы, хотя в итоге колесо это останавливается всегда именно в той точке, откуда и начало свое вращение. Одиссей, может, и ведет себя умнее некоторых, встреченных им на жизненном пути, Однако ужасный и ненасытный, он остается навечно приговоренным к бесконечным странствиям по морю, кругами, кругами, от острова к острову, от одного испытания к другому. Единственная земля, где живут люди, совсем ничего не знающие о море, — это царство мертвых. Так что, плохо это или хорошо, единственный ответ на те загадки, которые преподносит жизнь, заключен в путешествии к островам. В длинном предпоследнем пассаже другого величайшего романа, представляющего собой благороднейшую форму преклонения перед величием Одиссеи, другой моряк, Леопольд Блум, также оказывается перед жесткой необходимостью своего возвращения на Итаку под конец своего пребывания в Дублине. Вот каковы его мысли по этому поводу. «И отбывший нигде и никогда не явился бы снова. Вечно скитался он, принуждаем, одним собою», до крайних пределов своей кометной орбиты, за неподвижные звезды, солнце изменчивые и зримые лишь телескопу планеты, и разные разности космоса, до крайних границ пространства, из Земли в Землю переходя между народов среди событий. Но где-то едва различимо, он услыхал бы, и словно того не желая, нудимый велением Солнца, последовал зову вернуться. Вслед же затем, исчезнув из созвездия «Северной короны», Он неким образом явился бы вновь возрожденным над дельтой созвездия Кассиопеи и после неисчислимых ионов странствий вернулся неузнанным мстителем, вершителем правосудия над злодеями, сумрачным крестоносцем, спящим, восставшим от сна и обладающим финансовыми ресурсами, превосходящими гипотетически сокровища Ротшильда и Серебряного короля. Что сделало бы подобное возвращение иррациональным? Огорчительное равенство между исходом и возвращением во времени. через обратимое пространство и исходом и возвращением в пространство через необратимое время. Какая игра сил, порождая инерцию, влекла нежелательность отъезда. Поздний час, влекущий медлительность. Ночная тьма, влекущая незримость. Неизведанность дорог, влекущая риск. Нужда в отдыхе, отвлекающая от движения. Близость занятой постели, отвлекающая от исканий. Предчувствие тепла, человеческого, умеряемого прохладой. Простынь. Отвлекающий от желания и влекущий желанность. Статуэтка Нарцисса, Звук без эхо, Желаемое желание. Джеймс Джойс. Улис. Это Одиссей. Путешествие в уме. Настоящий Улис. Это тот, кто некогда написал Одиссею. Это Джойс. Это каждый художник, который отправляется в путешествие по неведомому миру бессознательного и знает, что ему придется непременно поднять перчатку, брошенную ему прибрежными скалами, чудовищами, сиренами, разными Калипса и церцеями, и при этом он будет обладать всего лишь весьма смутной надеждой, что Афина где-то неподалеку, и, возможно, придет ему на помощь, а под конец он, разумеется, встретится с мудрой и верной пенелопой. Главной, на мой взгляд, и часто повторяющейся символикой в Одиссее являются бесконечные и преднамеренные лишения, которым подвергается главный герой. Он лишается своих кораблей, своих спутников, своих надежд и одежд и даже собственной кожи на утесах Корфу. Возможно, единственной надеждой на спасение самого себя для этой статуи нарцисса, звука без эха, желаемого желания, является цветок травы моли. Моли блум, которую Гермес дал Одиссею на пороге обители Кирки и который Джеймс Джойс поместил при ли я белую розу. в самый конец своего женственного шедевра, в имя своей Молли Блум. Да, он сказал, я горный цветок, да, это верно, мы цветы, все женское тело, да, это единственная истина, что он сказал за всю жизнь, и еще это для тебя светит солнце сегодня. Я бы хотел сейчас рассказать историю куда более позднего и вполне реального Одиссея и его команды, а также тех замечательных островов, которые они для себя открыли. Имею в виду то сокровище, которое в конечном счете было явлено миру благодаря их путешествию. Я страшно горжусь тем, что история эта начинается действительно совсем рядом с моим домом, где я пишу эти строки. А точнее, в Лаймриджесе, в период правления Марии Кровавой. В 1554 году жена торговца Джона Сомерса родила четвертого сына. 24 апреля ребенка окрестили и нарекли именем Джордж. Прошло 10 лет. и у еще одного жителя Лайма, Джона Жордена, также родился сын, которого назвали Сильвестром. Джордж Сомерс рано приобщился к морскому делу и к 90-м годам XVI века стал одним из многочисленных пиратствующих капитанов Елизаветинской эпохи, что без конца бороздили воды Атлантики, совершили немало славных дел и опалили немало бород. Томас Фуллер в своем труде о Англии сообщает, что Сомерс был агнцем на суше, но львом на море, и значительной частью своих славных деяний был обязан блестящему мастерству навигатора. Однако к 1600 году, похоже, та сторона натуры Сомерса, что была агнцем, взяла над ним верх, и он удалился на покой, со всей своей славой и добычей вернувшись в Лайм, к законной супруге. Она была местной девчонкой, звали ее Джейн или Джон Хейвуд, и поженились они в 1582 году, когда ей было 18. В 1603 году Сомерс стал членом парламента от своего города и был посвящен в рыцаре. В 1604 году его избрали мэром. Однако совершенно очевидно, что он, как и всякий истинный Одиссей, не мог жить возле моря просто так, он должен был бороздить его воды под парусом. В 1609 году Сомерс, один из основателей лондонской или южно компании, был назначен адмиралом флота, который должен был сделать очередную людскую инъекцию, то есть привести новых поселенцев в колонию, где грозил мятеж. 23 апреля он составил свое завещание и через несколько недель после этого отплыл на корабле, очень точно, хотя и не слишком оригинально, названном то ли Sea Adventurer, то ли Sea Venture. ВОДОИЗМЕЩЕНИЕМ ТРИСТА тонн. Примечание. ВЕНЧА – РИСКОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЭДВЕНЧА – ПРИКЛЮЧЕНИЕ, РИСКОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АВАНТЮРА. Его сопровождали еще девять кораблей. При этом не только количество моряков и будущих поселенцев было примерно равно команде Одиссея, который тот прихватил с Итаки. Человек пятьсот. Но и поселенцы, по крайней мере, они-то уж точно, выказывали примерно те же настроения. А на корабле были также и женщины – Поскольку были в основном молодыми людьми похотливого и дурного нрава, большинство намеревалось только взглянуть на Вергинию и при первой же возможности вернуться к благополучной жизни в Англии. На борту Sea Venture были также племянник сэра Джорджа Мэтью, Сильвеста Жорден и, скорее всего, еще некоторое количество лаймских моряков. Однако же задолго до того, как они достигли берегов Америки, Sea Venture отделился вместе со всей честной компанией от остальных кораблей. И тут я передаю слово умелому рассказчику и первому историку Лайм Риджеса Джорджу Робертсу. 25 июля флагманский корабль вместе с капитаном и всем офицерским составом, а также имея на борту 150 пассажиров, оказался оторванным от конвоя, попав в хвост урагана. Корабль был так изношен, что после бури дал сильную течь, и вода в трюме поднялась более чем на две трети Хогсхедов. Трое суток команда трудилась, неустанно откачивая воду, но вода, казалось, все прибывала и прибывала. Наконец, видимо, истратив последние силы и не имея ни малейшей надежды на спасение, они решили задраить все люки. В столь сложном положении те, у кого была успокоительная жидкость, принялись пить до полного одурения, словно прощаясь друг с другом до следующей, более веселой и счастливой встречи в мирином. Сэр Джордж Саммерс, через А. Именно так. Умелый мореход находился все это время на корме, едва позволяя себе оторваться от руля, чтобы немного поесть или поспать, и изо всех сил старался удержать корабль на плаву. Если бы судно завалилось на бок, оно неизбежно затонуло бы. Именно он увидел вдруг землю и тут же оповестил всех, заслышав столь радостную весть, люди высыпали на палубу, совершенно забыв о воде в трюмах, и чуть не погубили и судно, и самих себя. Мгновенно были поставлены все паруса. хотя моряки отлично знали, что это, скорее всего, Бермудские острова, обитель демонов и злых духов. Все страшно боялись этих мест и всегда старались обойти острова стороной. Вскоре судно ударило со скалу и остановилось, но прилив снял его с рифа, и оно стало постепенно приближаться к берегу. В итоге волны весьма удачно загнали его в щель между двумя скалами, где оно и застряло. Не только не перевернувшись, но даже не особенно накренившись, и стояла, надежно закрепленная, точно в доке. Ветер тем временем улегся, и все — люди, товары и запасы продовольствия — было погружено в лодки и благополучно переправлено на берег. При этом команда не потеряла ни одного человека, хотя одни утверждали, что до берега была целая лига, другие — что поллиги. Оказавшись на столь приятной, в плане климата и обильной земле, чужеземцы не скупились на похвалы в ее адрес. Сэр Джордж Сомерс точно Эней, обеспечивал всю компанию пищей, ловя рыбу просто на леску с привязанным к ней крючком. Потерпевшие убили 32 свиньи. Свиньи водились там в изобилии и сказали аборигенам, что приплыли сюда с испанского корабля «Бермуды», который вез свиней в Вест-Индию. Бермудские острова впервые, еще до 1515 года, открыл испанский моряк Хуан де Бермудес. Команда его потерпевшего крушения судна Они были названы Виргиниола, затем получили название Острова Сомерса или Острова Саммер, летние. Последние, возможно, из-за мягкого климата, но, скорее всего, потому что Саммерс – весьма распространенная форма написания фамилии Сомерс, которая часто встречается в тогдашних документах Лайм-Риджеса. Своё нынешнее название эти острова получили значительно позднее. И вот эти англичане, как это сделал бы любой их соотечественник – приписали свое везение именно тому, что являются англичанами. Недоброжелательность местного населения явно распространялась только на отвратительных чужеземцев-католиков, испанцев и французов, хотя, если честно, англичан сперва весьма задачили некие загадочные шумы по ночам. Беспокоили их также и вездесущие свиньи. Моряки – люди вообще подозрительные и суеверные, однако вскоре потерпевшие крушение – полюбили свое вынужденное пристанище, несмотря на его дурную репутацию, и в действительности вели себя точно так же, как Одиссей и его спутники на острове Керке, Эя, после некоторых первых небольших непредвиденных осложнений, также связанных со свиньями. Климат был превосходный, имелось отличное топливо, свежая вода, пальмовые листья, годившиеся для строительства шалашей, а также морская дичь, очевидно, и кочурки, крупные и упитанные, точно куропатки. Они ловили черепах и рыбу, вкусную, как лосось. Даже свинина имела здесь более приятный и сладкий вкус, чем баранина в Англии, а у бермудских ворон мясо было такое же белое, как курятина. Те, кто читает буклеты, выпускаемые современными туристическими агентствами или бюро путешествий, возможно, уже отметили в этих описаниях знакомый набор эпитетов – превосходные блюда из морепродуктов, бескрайние чистейшие пляжи, и были совершенно правы. Большая часть тех уважаемых людей, что рассказывали другим о первых американских венчурах, делали крупную ставку на их успех. Если им и не удавалось порой продемонстрировать некоторым эмигрантам-возвращенцам викторианской эпохи, сколь ужасающе незрячими те оказались, то уж, по крайней мере, они решительно не были заинтересованы в том, чтобы их клиентам вообще не хотелось спускаться в столь далекое путешествие. Впрочем, идиллия этих первых невольных каникул на Бермудах вскоре закончилась. Пять сотен человек, солдаты, моряки и поселенцы, плывшие на Sea Venture, рассыпались по разным островкам и вскоре стали возникать различные ссоры. Была предпринята первая попытка уплыть с райских островов. Четырнадцать человек погрузились в одну из корабельных шлюпок, надеясь добраться до материка, и больше о них никто никогда не слышал. Тогда Сомерс построил два небольших судна, используя, видимо, как уцелевшую часть корпуса Sea Venture, так и местный можжевельник, так называемый бермудский кедр. 10 мая 1610 года две пенассы вышли в море и направились к Джеймстауну. Проделав путь длиной в 600 миль всего за 13 дней, они достигли цели в очередной раз благодаря навигационному мастерству Сомерса и его богатому опыту, высадившись на берег Они обнаружили там остальных членов своей экспедиции, плывших на других кораблях. Им не пришлось пройти через кораблекрушение, но в целом повезло куда меньше. Они буквально умирали от голода, и у них были постоянные стычки с индейцами. А потому Сомерс согласился плыть обратно на Бермуды, чтобы привезти оттуда запас мяса и рыбы для этих не слишком-то храбрых обитателей Нового Света. Вместе с ним отправился Сэмюэль Аргол. ставший впоследствии знаменитым похитителем людей из Покахонтаса, Виргиния. Однако море разделило их суда, и в начале ноября Сомерс вернулся на бермуды один, и вскоре 9 ноября умер там. Причиной смерти послужила неумеренность в потреблении свинины, но Сомерс успел все же отдать приказ своему племяннику Мэтью немедленно отплыть с грузом черных свиней в Джеймстаун. Возможно, команда взбунтовалась, В связи с намерением погрузить на борт живых свиней и снова плыть в сторону, противоположную той, где находится милый дом. Возможно также, что новый капитан решил жестоко отомстить за их свою верность. Так или иначе, похоронив дядины сердца и внутренности на островах, Мэтью в тайне от остальных запечатал труп Сомерса, предварительно хорошо просоленный, в ящик из можжевелового дерева. Потихоньку погрузил его на борт и вышел в море, направляясь в Лаймриджес. Надо сказать, судно благополучно завершило путешествие, несмотря на свой мрачный груз, и останки сэра Джорджа, доставленные, вопреки всем законам на сушу и вопреки всем морским традициям, 4 июня 1611 года, преданные земле со всеми воинскими почестями, и по сей день покоятся под полом резницы в церкви духого дня. Сомерс имел в этом приходе поместье, и окна усадьбы, стоявшие на холме... глядели на море и на то место, где он родился. Его жена, похоже, оказалась весьма мало похожа на Пенелопу. Запись в церковной книге гласит, что 12 июля 1612 года леди Саммерс вышла замуж за некоего Уильяма Реймонда, Эсквайра, несомненно, одного из тогдашних пиратов, но человека явно более спокойного, а может и просто дурака. Когда в ноябре того же года было оглашено завещание покойного Сомерса. то оказалось, что Мэтью унаследовал все его сколько-нибудь существенные владения, так что он, очевидно, не только из чистого человеколюбия рисковал попасть в свирепую пасть Силлы, везя мертвое тело дяди на родину. Сильвестр Журден, между тем, вышел на своем корабле из Виргинии, держа курс к берегам Англии. Он вез официальную депешу владельцам патентов компании, которые в том же году, но несколько позднее, опубликуют как... истинную декларацию государственных прав Виргинской колонии. Документ был составлен Уильямом Стретчи, одним из тех, кто выжил на Бермудах во время экспедиции Сомерса. Стретчи написал также частный и куда более правдивый отчет о положении дел в Виргинии, датированный 10 июля 1610 года и остававшийся неопубликованным до 1625 года. Однако Жорден явно почуял возможность отхватить большой куш. а может, просто хотел сыграть роль мини-гомера, надеясь на сенсацию, но едва вернувшись в Англию, он тут же бросился издавать памфлет под названием «Открытие Бермудов», именуемых также «Островами Дьявола». Этот памфлет и стал первым публично доступным рассказом о необычайных приключениях Сомерса. Помимо того, что Жорден поспешил опубликовать свой памфлет, он, весьма вероятно, был в 1610 году в Лондоне, и вполне мог рассказать эту историю многочисленным сторонникам виргинской авантюры. Особенно пожелал бы расспросить его граф Саутхэмптон, спонсор путешествий в Виргинию в начале этого десятилетия Уэймута и Харлоу, и один из основателей компании. А среди приближенных графа был некий драматург, обладавший весьма острым слухом и склонностью к мифотворчеству, а также отличным чутьем на горячие темы. Его чутье можно было бы сравнить с тем врожденным чувством направления, которым обладал сэр Джордж Сомерс. Драматург этот тоже явно не был мини-гомером и даже имел некоторые сложности, приспосабливая свой рисковатый талант к новой моде на пастораль, литературный жанр, построенный прежде всего на противопоставлении природы и культуры, в общем, озабоченный дебетом и кредитом прогресса и цивилизации. Подобно почти всем своим современникам, он пережил длительный период любви-ненависти по отношению к символике морского путешествия и особенно был одержим идеей смерти от воды. Впервые идея это проявилась почти за 20 лет до описываемых событий в одной из его самых ранних пьес, и зимой 1610 года он, должно быть, вспомнил один отрывок оттуда, описание страшного сна преследующего героя. «И будто, Боже!» тяжко мне тонуть, какой ужасный шум воды в ушах, как мерзок в вид уродливых смертей. Я видел сотни кораблей погибших и потонувших тысячи людей, которых жадно пожирали рыбы, и будто по всему морскому дну разбросаны и золотые слитки, и груды жемчуга и якоря, бесценные каменья и бриллианты, засели камни в черепах, глазницах. Уильям Шекспир, Ричард Третий. В течение всей истории человечества ученые и литература Веды искали источники творчества вовне. Позиция не то чтобы неверная, но упускающая из внимания один вполне очевидный факт, на который может указать им любой пишущий автор. Основное влияние на любого зрелого писателя всегда оказывают его же собственные прежние работы. Молодой драматург из Стретфорда, в тех строках из Ричарда III, что приведены ранее, возможно, с налету пытался в искусстве драматургии перемарловить самого Марло. Однако же он, безусловно, бросал в почву зерна для будущего урожая. Он явно знал Энеиду куда лучше, чем Одиссею, хотя жизненный опыт Одиссея уже чувствуется даже в том небольшом отрывке, что приведен ранее. Самоуверенность морских путешественников, черный застывший покой, высоряющийся после кораблекрушения и поглощающий и судно, и тонущих моряков, врата бездна за пределами высшего откровения. Сон Кларенса, одного из героев Ричарда III, был точно сухие дрова в камине, только и ждущие искры Бермудских островов. Но я не должен поддаваться местному патриотизму. На самом деле Шекспир, похоже, куда больше взял из письма Стречи, которое ему явно показывали, чем из памфлета Жордена. И нет ничего невозможного в том, что он был знаком с одним из них, если не с обоими. Однако же ключевой фигурой в данной истории на самом деле является тот, чей прах покоится под полом резницы церкви Духово Дня. Тот, кто удержал на плаву Си Венчур и поддерживал относительный порядок и дисциплину в течение трудной зимы на островах, кто организовал спасение людей и довел его до конца, а заодно спас и тех двух писателей, что были у него на борту. Я думаю, что именно ему, единственному вдохновенному исследователю нелитературной реальности, мы больше всего обязаны еще одним открытием великой островной метафоры, стоящей рядом с Одиссеей и Робинзоном Крузо. Как и многие другие гении первого порядка, Шекспир, мне кажется, самое свое глубокое произведение скрывал до самого конца. «Буря», ее первое известное представление на сцене, в присутствии самого короля, состоялось 1 ноября, 1611 года, не обладает, возможно, свойствами высокой поэзии или же чрезмерно глубоким проникновением в человеческие характеры. Ее краткость — это пьеса самая короткая из всех пьес Шекспира, кроме одной. Ее невероятная сжатость во времени и пространстве, свойственная ей невероятно быстрая смена кадров, эти прыжки во времени и отсутствие непрерывного повествовательного континуума. О, из-за всего этого, Она даже может показаться довольно легковесной, чем-то вроде скетча. Однако же ее легковесность сродни последним акварелям Сезанна или же весьма легкомысленной аретти из последней фортепианной сонаты Бетховена. Даже если подобному искусству чего-то и не хватает в материальном отношении, оно все равно выигрывает в высоте полета, точно легчайший пушок чертополоха. Эта нарочитая грубоватость, даже некоторая топорность – свойства высшего мастерства, свойство человека, плававшего намного дальше пределов, доступных простым средствам передвижения. Туда, где строки из Томаса Элиота, который я уже цитировал, обретают свою наибольшую силу и оправданность. «Буря плывет свободно», так как ни одному другому произведению из той череды шедевров XVII века, знаменитого периода, совпавшего с годами жизни Шекспира, никогда плыть не удавалось. Все остальные написаны были для человечества в целом, эта же пьеса для каждого человека в отдельности. И именно поэтому Шекспир сделал своими основными, постоянно повторяемыми метафорами остров и моряка, выброшенного на берег в таком странном месте, сути которого он так и не может понять до конца, которая и очаровывает его, и проявляет по отношению к нему невероятную жестокость. В этих местах могут водиться и колебаны, и ареели, Там можно встретить и Антониев, и Мирант. Это место может быть грубо реальным и вместе с тем оставаться абсолютно иллюзорным. Точно праздничное действо, карнавал. Разумеется, остров Проспера точно так же принадлежит к Бермудским островам, как и, что следует из пьесы, находится между Тунисом и Италией. Впрочем, это последнее его местоположение представляется мне весьма сильным эхом как Энеиды, так и Одиссеи. Буря... это притча о возможностях человеческого воображения, а потому в итоге и о точке зрения самого Шекспира на его собственные способности в этом плане. Силу воображения, высоту надежд, широту пределов его мечты. Да, более всего о пределах его воображения и мечты. Настоящий остров в этой пьесе — это наша планета в океанически беспредельном космосе. Любая особая реалистическая форма, который обретает этот остров со своим местоположением в сознании Шекспира, проистекает, должно быть, из его знания памфлетов Стречи, Жордена и других людей, связанных с темой моря и островов. И хотя мне ни на секунду не приходит в голову предложить острова Силе в качестве альтернативы, они, тем не менее, куда чаще вспоминались людям, жившим во времена Елизаветы или Якова I, чем нам сейчас. И причина тому была достаточно важной, стратегической. Хронический и поистине ужасный страх перед тогда еще непобедимой армадой, конец которому отнюдь не был положен после разгрома 1588 года. В августе 1601 года мэр Лайм Риджеса получил срочный приказ послать Барк для возможного обнаружения кораблей испанского флота. Даже в 1628 году имела место всеобщая паника, когда многие обитатели островов Сили сбежали на Большую Землю. Осознав трудности плавания конвоем, испанцы прекрасно понимали, что им необходимо, так сказать, офшорные места встречи перед тем, как пойти в завершающее наступление, и острова Сили явно были самым подходящим для этого местом. Проблеме строительства крепостей на островах. Такая попытка была предпринята впервые в 1548 году. И выяснению, достаточно ли они пригодны как наблюдательный форпост, уделялось все больше внимания в государственных документах того периода. Уже само понятие, посвященного в духовный сан правителя, который непременно повергнет в прах узурпатора и заставит его предстать перед праведным судом, должно было показаться весьма привлекательным для любого, кто пережил худшие годы испанской угрозы. Однако есть насилие и еще кое-что, что действительно приводит нас, с точки зрения символики, куда ближе к тому, что происходит в пьесе Шекспира. Два года назад летом я провел несколько дней на одном из наименее популярных у туристов и наиболее красивом из всех крупных европейских островов — на острове Готланд, истинной королеве Балтики. Однажды утром по чистой случайности гуляя я добрался до группы елей на самой оконечности длинной косы на восточном берегу острова и вдруг споткнулся обо что-то, мгновенно вернувшее меня на острова Силли. Это был лабиринт, выложенный в форме. концентрических кругов из обкатанных морем голышей. Словно веселая стайка подростков, от нечего делать выложила здесь, на берегу, эту штуковину. Но я понимал, что передо мной нечто куда более древнее, и к тому же достаточно часто здесь встречающиеся, а не простая забава ребятни. Точно такой же лабиринт имеется на западном берегу острова Сент-Агнес, и он также расположен на небольшом холме над морем и обращен лицом к кладбищу кораблей, к заповедному месту Уэст-Рокс. Это недалеко от фермы Тройтаун, название которой происходит от названия самого лабиринта. Тройфэр и Тройтаун — слова очень старого диалекта, имеющие значение «беспорядок», «путаница», «лабиринт». Такие лабиринты из камешков, обычно они 10-15 ярдов в диаметре, обнаруживают в основном в Скандинавии, где они имеют самые непосредственные ассоциации с побережьем и островами. По мнению Джеффри Гриксона, они и там обычно носят те же названия – Тройбург, Требург и тому подобное. Есть еще один очень знаменитый лабиринт на острове Готланд – близ Визбе. Баули говорит, что лабиринт на острове Сент-Агнес известен уже 200 лет и был, возможно, исходно создан от скуки каким-нибудь хранителем маяка. Но, как и Джеффри Гриксон, я полагаю, что свидетельства говорят совсем об ином. Мы знаем, что викингам острова Силии были хорошо известны, а сходство тамошних лабиринтов с бесспорно куда более древними лабиринтами на морском побережье Скандинавии слишком велико. Мы никогда не узнаем, каково было ритуальное значение этих лабиринтов для викингов, однако как в Кельтской, так и в Средиземноморской Европе лабиринт появляется, чтобы затем ассоциироваться с загробным миром и спасением оттуда, связанным с возрождением, так называемая тема реинкарнации. Именно эта тема лежит в основе легенды о Дедале. Настоящий лабиринт на Крите, из которого он спасся, был лабиринтом-узором, то есть графическим изображением самого древнего весеннего танца, танца плодородия или танца куропатки. Более точно, танца мигрирующей куропатки, любительницы зерновых полей и по-прежнему самой первой вестницы наступления лета на всех островах Эгейского моря. Он, разумеется, предшествовал культуре Минойского Крита и, возможно, исходно исполнялся на настоящих зерновых токах и только позднее, на символическом токе, выложенного из камешков лабиринта. У меня есть небольшой старинный артефакт, который сейчас, когда я пишу эти строки, стоит со мной рядом. Старинный пузатый горшок, родом из третьего тысячелетия до нашей эры. Его извлекли из земли в одной из горных долин, к северу от древнего шумера. На этом горшке, точно на страничке юмора в какой-то газете, шутливо изображены две стилизованные двухголовые птички, которые играют и что-то клюют на хлебном поле. А между ними можно разглядеть самый знаменитый из символов крито минойской культуры — лабрис, или так называемый двусторонний заточенный топор. Однако два треугольника, собственно, и образующие этот топор, на рисунке представляются еще более стилизованными безголовыми птицами еще один тоже весьма стилизованный символ который можно разглядеть на этом горшке состоит из четырех треугольников обращенных вершинами внутрь одного круга и на рисунке очень похож на четырех козочек бегущих вокруг пруда в британском музее целый шкаф посвящен разработке одного лишь этого сюжета этот лабрис предположительно что то охранял или же предупреждал чтобы куда-то не входили. Сам по себе лабиринт — это, конечно же, символ не топора, а танца птицы, несущей земле плодородие, а людям — пищу. «Лабрис» — слово не греческое, но, по-моему, о его происхождении довольно легко догадаться. Стоит только произнести слог «лабр» и сразу почувствуешь, как язык и губы движутся, чтобы что-то взять в рот и проглотить. Есть греческое прилагательное «лаброс», которое означает сильный и жадный, точнее, прожорливый обжора. Другое слово лабах значит морской волк. Лабрум латинское слово со значением губа, а романское лабор, наше английское labor, труд, имеет весьма древнее значение, смысл которого ускользать от кого-то. И связанные с этим процессом страдания и тревоги, что сохранилось в значении родовые муки английского слова лейба. Необходимость есть, необходимость работать, чтобы есть необходимость умиротворять те силы, которые управляют плодородием почвой и климатическими условиями. Вот что этот древний лабиринт или головоломка в действительности означает. Даже чудовище в центре критского лабиринта — человек бык Минотавр — это символ плодородия. Я совершенно уверен, лабиринт на острове Сент-Агнес был построен отнюдь не в XVIII веке, заскучавшим хранителем маяка. а за две с половиной тысячи лет до этого неким финикийским мореплавателем, и я абсолютно не сомневаюсь, что ни один серьезный археолог в настоящее время ни за что не поддержит нелепую гипотезу насчет хранителя маяка. Лабиринт — это также очень древний символ искусства мореплавания, особого мастерства, а не просто обычного умения в искусстве шитья и ткачества, иными словами, Это наиважнейшее свидетельство талантов и умений данного ремесленника или художника. Если Минос был символом господства людей на море или развивающейся торговли с другими странами, а Сцилла символом его злейшего врага, враждебной природы и угрозы кораблекрушения, то Дедал символизирует некоего творца, провоцирующего бесконечный конфликт между выгодой и ее утратой. Вряд ли найдется что-то более поэтичное, как символически, Так и по справедливости, чем финал легенды о Дедале Миносе. Минос держит великого изобретателя Дедала и его сына Икара в плену на Крите. Для побега Дедал изобретает крылья, однако сын его поднимается слишком высоко к солнцу и гибнет в результате первой в истории человечества воздушной катастрофы. Дедал хоронит его и летит дальше в Италию, а потом на Сицилию, где начинает творить всякие чудеса во дворце царя Кокола. Еще одно грозно звучащее морское имя. Минос, отнюдь не желая допускать утечки мозгов, велит разыскать непокорного изобретателя. Он узнает, где скрывается беглец, и однажды, прибыв на Сицилию, предлагает задачу, которую, понятное дело, способен решить только Дедал. Как протащить льняную нить сквозь сложные завитки? Снова символ лабиринта. Раковины Тритона. Искушение велико, и Дедал попадается на удочку. Благодаря блестящему проявлению того, что господин Эдуард де Бона назвал бы латеральным мышлением, он решает эту задачу, и теперь Минусу ясно, что беглец где-то рядом. Однако дочери царя Кокола предупреждают Дедала об опасности. Составлен заговор, в точности повторяющий ту судьбу, что некогда была уготована бессердечным Миносом Сцилле. Минусу предлагают принять ванну. Дедал создает очередную хитроумную конструкцию, и как только властелин морей погружается в воду, ванна через потайную трубу наполняется кипятком, или же, по другой версии, кипяток изливается сверху, и с минусом, а значит и с властью Крита на море, покончено. Омния Винсет Арс. Искусство побеждает все. А чем стали теперь все эти Сомерсы, и Журдены? всего лишь плящимися в погребе у Шекспира черепами. Ведь не Одиссей выживает в итоге, а Дедал. «О, мое имя для тебя самое лучшее!» — кричит Бак Малиган Стивену Дедалусу в самом начале Улиса. «Кинч, острие ножа!» Все эти мифы, возможно, прошли мимо Шекспира, плохо знавшего латынь и еще хуже греческий. Однако о лабиринтах-то он должен был знать. Они встречались достаточно часто, особенно Юникерсал. то есть в форме одного круга, а не концентрических окружностей, Малти Керсел, как на острове Сент-Агнес и в Англии его эпохи. Там их обычно выкладывали из дерна, а не из камешков-галышей с морского берега. В другой пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» буквально насквозь пропитанный магией, Титания уже жалуются на их исчезновение. Грязь занесла следы веселых игр, тропинок нет в зеленых лабиринтах, зарос их след и не найти его. Нет сомнений, именно Пуритане с их суеверными ассоциациями исторически ответственны за уничтожение примерно в это время как веселых танцев в костюмах героев старинных легенд, например, о Робин Гуде, так и выложенных из дерна лабиринтов. В одном из толкований финальной речи Проспера, который тот произносит перед тем, как падает занавес, говорится, что это завуалированное извинение перед королем Яковом за насыщенность данной пьесы магией и колдовским искусством, всякими там лабиринтами и прочей чертовщиной. Однако подобное толкование совершенно меня не удовлетворяет, хотя подобный материал вполне мог попасть под подозрение ту чересчур благочестивую и полную условности эпоху. Но что совершенно точно, так это то, что Шекспир сознательно поместил в бурю символику лабиринта. Сама структура пьесы имеет форму концентрических кругов, подобных лабиринту, Есть там и немалое количество прямых ассоциаций с ним. «На самом деле это или только мне кажется, клянусь, не понимаю», — стонет старый Гонзало. И Алонзо вторит ему в последнем акте. «Мы словно бродим в таинственном и дивном лабиринте. Таких чудес не ведает природа, их лишь Оракул сможет объяснить». И под конец, благословляя Фернинанда и Миранду, Гонзало прибавляет. «Венчайте, боги!» Двухлюбящих короной короною счастливой, конечно, вами был начертан путь, приведший нас сюда. И говорит в заключение. Мы все же нашли себя, когда уже боялись утратить свой рассудок. Нужно также помнить, что глагол «amaze» — удивлять, поражать, также используемый в ключевых эпизодах пьесы, имел тогда еще одно, куда более точное значение — «впадать в транс». почти полностью утрачивая способность ориентироваться и контролировать себя. Во сне или наяву я сам не знаю. Так Шекспир сам удивляется в пьесе «Сон в летнюю ночь». Его современники отлично знали, где в лабиринте прячется истинное чудовище. Отнюдь не в центре хитросплетения переходов. Оно заключено в тех сложностях, которые препятствуют отысканию верной тропы к центру. Более искушенным и образованным людям эпохи Елизаветы и Якова Лабиринт представлялся весьма близкой аналогией кольца диаграммы Птолемеевой Вселенной с ее антропоцентризмом, а также астрологией, где путь каждой планеты символизировал некий аспект человеческой психики, ну и, возможно, извилистый путь поисков философского камня. Когда Проспера говорит почти в конце пьесы «Мой замысел уже близок к завершению», то он явно пользуется тогдашним жаргоном алхимиков, для которых центр лабиринта — Представлял собой истинное самопознание. Одна из наивных гравюр, иллюстрирующих эмблемы 1615 Франсиса Кварлса, возможно, самой популярной книги после мучеников Джона Фокса, в тот активно занятый поисками души век, явственно демонстрирует подобную интерпретацию и даже ассоциацию с морем. Анима странствующая душа стоит в центре лабиринта, держась за веревку, сброшенную с небес ангелом на маяк с горящим факелом. В самом начале лабиринта слепой человек следует за своей собакой, а у входа в него тонущий человек протягивает из воды руки, надеясь на помощь. Двое других пытаются вскарабкаться на скалы, на которых стоит маяк. На горизонте видны корабли. Это очень странная гравюра, поскольку лабиринт, в данном случае в виде концентрических кругов, помещен прямо в море, а вход в него прорезан гравером в бездневод. Страфа поэмы поясняет этот причудливый и странный образ нашего мира. И по спирали лабиринта этого стекают на обе стороны потоки. Огня ревущего и пахнущего серой, они то разольются, то сольются, и красотой своей вполне привлечь способны, но если восхищенный ими слишком заглядится, то рухнет вниз, бесследно в черной бездне утопая. А вот снова Гонзалу. Как все вокруг таинственно и странно, тревожно и зловеще, сила неба, молю, отсюда выведите нас. Экспериментальный лабиринт в буре создан воображением Шекспира, прячущегося под маской Проспера. В какой-то степени он похож на тот лабораторный лабиринт, который хорошо знаком нашим современникам. Его используют, например, для тестирования способности животных к обучению или исследования их поведенческих реакций. И как неоднократно указывали шекспироведы, и очень похоже, по-моему, на выводы, сделанные по результатам лабораторного тестирования. На этом уровне лабиринт в буре мало что добавляет к простому подчеркиванию очевидного. Действительно, двое приятных молодых людей влюбляются друг в друга, но исключительно благодаря своим собственным природным данным, а отнюдь не магии. Несколько ошалевший от чересчур быстрой смены событий, добрый старик Гонзало остается точно таким же придурковатым и добрым до самого конца. Двое циничных политиков-интриганов демонстрируют своим подавленным молчанием в финале, что какими они были, такими и останутся. Двое моряков-шутов и индийский дикарь тоже остаются в своем прежнем качестве. Даже дух Ариэль, похоже, стремится избавиться впредь от роли помощника в подобных бесполезных экспериментах. И только Алонзо, который устроил заговор и узурпировал трон, демонстрирует в какой-то степени правдоподобные раскаяние. однако ему практически нечего терять. Здесь он скорее проявляет тонкий дипломатический расчет, поскольку именно его сын женится на наследнице герцогства Миланского. Разумеется, читателю не так уж трудно догадаться, что даже сам Просперо зря старается превзойти в мастерстве церцею или кирку, морскую волшебницу и любительницу превращать людей в свиней, скрывающейся за образом матери Калибана. Безусловно, навеянным тогдашними представлениями о Бермудских островах, как обители злых волшебников и нечистой силы, колдуньи Сикараксы. От греческих слов «сис» — свиноматка, и «коракс» — ворона. А после возвращусь в Милан, чтоб на досуге размышлять о смерти, мрачно пророчествует Просперо. Он прощает своего обидчика, как и с Калипсо прощает своего нежданного гостя, и последний приказ Просперо Риэлю — Повторяет последний дар этих волшебниц Одиссею. Попутный ветер для отплывающего с острова судна. Однако оба этих прощения являются в определенной степени вынужденными, так сказать, но «ну близо-ближ, положение обязывает. Ведь души этих людей остались неизменными. Я уже говорил о том, что гуманизм Гомера выходит за пределы допустимого отношения к Калипсо, и я чувствую нечто подобное в буре, некую мудрую печаль, скрывающуюся за привычными словами счастливого конца. Эта пьеса, возможно, и демонстрирует, чисто внешне, как истинная культура, моральное превосходство и благородство одерживают победу над культурой лживой и невежеством. Однако она бросает странную тень сомнений на собственные посылки даже в плане их словесного выражения. Этот конфликт является древнейшим в искусстве и коренится всегда в душе самого художника. Его можно назвать конфликтом между силой воображения и его использованием. Куибона? Кто от этого выиграет? Для чего все это? Что от этого меняется? Эти вопросы преследуют любого творца вымышленных миров, не похожих на его собственный. И ответ на них найти отнюдь не помогает вторая тайна, которую носит в своей душе каждый художник. Непередаваемое наслаждение, которое этот художник испытывает, создавая лабиринты, совершая морские путешествия, открывая неведомые острова, все это может быть включено в конечный продукт, но никогда конкретно в нем не формулируется. Истина же заключается в том, что наибольшую выгоду и наибольшее количество знаний, благодаря созданию лабиринта, путешествию, открытию таинственного острова, получает сам строитель лабиринта, путешественник, открыватель островов, то есть... сам художник творец по моему именно об этом думал шекспир создавая свою бурю ибо в основе пьесы чудовищный солипсизм точнее эгоцентризм наибольшую выгоду в данном случае получает создатель этой истории Проспера шекспир а полученные им знания это представляющаяся сомнительно эффективная демонстрация тем кто попадал во власть бури могущество того кто ее придумал и на них наслал это основная причина того что бег по лабиринту мало что меняет в природе морских свинок, а также того, почему знаменитые слова Проспера о том, что теперь утопят все книги и повернется к магии спиной, совершенно неправдоподобны и бессмысленны. Трижды Колебан повторяет Стефану и Тринкулу, что самое главное – уничтожить книги Просперо, ибо только тогда можно будет уничтожить и его самого. Разумеется, для человека со стороны, для любого из нас, читателей – все это может показаться совершенно неважным. Достаточно того, что создатель произведения – великий поэт и драматург. Буря в наши дни имеет статус индивидуального, авторского мифа, ставшего универсальным. И, подобно всем мифам, эта пьеса позволяет делать бесчисленное множество интерпретаций, строить лабиринт над лабиринтом, в результате чего становится особенно изысканным блюдом для века, одуревшего от бесконечного анализа и выделения составляющих для века бесконечно преданного дедалу замечательному строителю сложнейших лабиринтов в наш век неуклонно возрастает тенденция все материализовать всему придавать конкретную форму противопоставляя процесс обучения искусству жить самой жизни эта ошибка впрочем свойственна даже Просперу. мы порой забываем как именно случилось что он утратил свои права на миланское герцогство вот его собственный знаменитый хотя и несколько скованный мучительный рассказ об этом. Он признается собственной дочери, что его правление в Милане было далеко неадекватным. В то время герцогство мое считалось первейшим из владений талийских, а Просперо — первейшим из князей, в науках и в искусствах умудренном. Занятиями своими поглощен, бразды правления передал я брату и вовсе перестал вникать в дела. И далее, отойдя от дел, замкнувшись в сладостном уединении, чтобы постичь все таинства науки, которую невежды презирают я разбудил в своем коварном брате то зло, которое дремало в нем. Проспера — чудак, уж где ему державой совладать, с него довольно его библиотеки. И те книги, которые послужили причиной его падения, были, это мы запомним, тайком перевезены старым Гонзало на борт корабля, увозившего Проспера в изгнание. Собственно, книги это воображение Просперо, и он не может лишиться воображения, сколько бы ни говорил под конец пьесы, что книги эти следует утопить на дне морской пучины, куда еще не опускался Лот. Кульминация сомнений Просперо в самом последнем его монологе, очень важным, несмотря на его кажущуюся поверхностность, даже банальность. Кое-кто может, правда, воспринять этот монолог как пресловутый призыв поаплодировать артистам, в те времена столь же естественный и ожидаемый, как и цитисты и посвящения богатым покровителям. который можно встретить почти в любой книге. Однако монолог этот можно прочесть и совершенно иначе, если допустить, что Шекспир волен был создавать сколько угодно волшебных островов своей души, и что все, сделанное писателями прежде и задолго до создания бури, вызывает весьма сильные сомнения относительно способности искусства изменять человеческую природу. Но ну, разве что самым поверхностным образом.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 И я взываю к вам в надежде, что вы услышите мольбу, решая здесь мою судьбу. Мольба, душевное смирение, рождает в судьях снисхождение. Все грешные, все прощения ждут. Да будет милостив ваш суд. Что здесь поразительно, так это повторяющиеся слова о заточении в тюрьму и освобождении оттуда. Иллюзия, магия закончились». Но внутренний, сокровенный смысл выхода из сердца лабиринта, созданного силой воображения, существует по-прежнему. Тюрьма, темница для Шекспира в неудачной попытке сообщить другим. Меня оставить и проклясть. На сцене, благодаря искусному посреднику, ваша власть. Что власть воздействовать и действовать, effect and effect, с помощью воображения строго зависит от наличия столь же активной энергии воображения у аудитории, и что является основой любого творчества. Магическое заклятие — это нехватка у аудитории воображения, или же ее полная слепота. Остров делает бесплодным, а конец пьесы — отчаянным любое заключение искусства в и скобок, обращение с ним как с хитроумным лабиринтом, как с некой внешней, самой поверхностной формы текста и образа, как с развлечением. Шекспир практически предвидел совсем недавно появившуюся неофрейдистскую теорию языка и литературы, как главные причины отчуждения «я» от реальности, как некоего универсального подавляющего суперэго, куда более мощного, чем супер-эго общественное или экономическое. Нечто кастрирующее постоянно присутствует в греческих и латинских словах, обозначающих понятие «писать» — «графо» и «скрибо», и имеющих общие индоевропейские корни — в исходном значении близкие к глаголу «рубить», «резать». Это заметно во всех древних магических использованиях тех знаков или символов, которые что-то запрещают или, наоборот, предписывают. Текст может требовать действия, но нечто в его внешней, объективной, другой природе всегда внутренне сопротивляется этому действию во всем, что не составляет первородной творческой активности. Короче говоря, даже на самом высоком уровне это «чья-то еще» магия. Целая вечность отделяет нас от того мира, где верили в злых волшебников и морских нимф, живущих в цветках примулы. Один лишь ветер воображения способен теперь наполнить паруса нашего судна, если только нам когда-либо удастся оставить позади тревогу о нашем бесплодном острове, о нашей планете, но тут даже сам Шекспир не в силах помочь нам. На то, что жизнеутверждающая, созидающая сила должна заключаться в воображении ее хозяина, — Подразумевается с самого начала и безусловно. Эта установка, по-моему, и была Шекспиром интерпретирована как пьеса с одним действующим лицом, то есть все ее одиннадцать основных частей могут рассматриваться как аспекты одного и того же ума или души, как множество планет, соответствующих различным типам характера, составляющих лабиринт и вращающихся вокруг Земли, находящейся в центре. Этим центром Землей в буре являются, безусловно, Просперо-Ариэль. хозяин воображения и исполнитель его воли, писатель и его перо, вынужденные сосуществовать со всеми другими персонажами, то есть прочими свойствами ума и души, и все они, подобно полубезумному Крузо, выброшены на берег, на индивидуальный остров каждого. Гамлет, Лир или Макбет — все это сны или мечты людей. Буря — сон того единственного божества, которое приближено к людям, и одновременно утверждение того, каким маленьким, Буквально островком в бушующем море, все контролирующей власти мифологических богов, это божество является. Однако оно будет существовать до тех пор, пока его понимают. Каждый ребенок, приезжающий на остров Сент-Агнес, непременно желает обскакать на одной ножке вокруг лабиринта в Тройтауне. Я надеюсь, так будет еще долго, ибо очень неприятно было бы видеть, как этот лабиринт окружают изгородью и устраивают из него музей на открытом воздухе. вроде стоунхенджа но для любого кто прожил на этом уединенном островке дольше чем те несколько недель что продолжаются летние каникулы лабиринт всегда я уверен будет означать нечто большее чем просто недолгую радость сиюминутное удовольствие или удивление большая часть тех кто это пережил поймут что лабиринт начинается там где ты ступишь на берег острова и я был бы очень удивлен если бы кто то из них впоследствии пожалел о том что принялся его исследовать, хотя, учитывая явную нехватку в наши дни Просперо и Орелий, до центра лабиринта добраться так и не сумел. Я впервые почувствовал освобождающую власть бури, когда жил на своем острове в Греции. Мне явно не хватало Просперо, я испытывал в нем прямо-таки насущную необходимость, и еще мной владело страстное желание сыграть роль Дедала. Буря, Вот самый главный путеводитель, который любому нужно взять с собой, если он собирается жить на острове. Или же, поскольку все мы в некотором роде обитатели островов, это, возможно, самый главный путеводитель вообще для любого человека, по крайней мере, в области самопознания. Все больше и больше мы утрачиваем способность думать так, как думают поэты, перелетая мыслью через все воображаемые пределы и священные рубежи. Все больше и больше мы думаем, или точнее нам постепенно внушают, что мы и так думаем в рамках достоверных фактов, таких как деньги, время, личные удовольствие, авторитетные знания. Одна из причин, по которой я так люблю острова, связана с самой их природой, с их нравом, они подвергают сомнению разговоры о нехватке воображения. И если с ними должным образом знакомиться, то они просто заставят тебя остановиться и немного подумать, задать себе вопросы. Почему я здесь? Что мне нужно? Для чего вообще затеяно все то, что в моей жизни стало не так, как надо? Современные профессиональные ныряльщики, деятельность которых связана с кораблекрушениями, используют слово «крад» — диалектальную форму слова «кэд» — свернувшееся молоко, творог. Для описания коагулировавших минералов, которые образуют сгустки вокруг любого долго пробывшего в воде металлического предмета — и который потом нужно долго и тщательно счищать и смывать, прежде чем этот предмет можно будет, наконец, как следует разглядеть. Так вот, острова счищают и растворяют крад наших претензий и наносной культуры, одиссееву маску жертвы, которую все мы носим. Я такой, потому что жизнь сделала меня таким, а не потому что я действительно хочу таким быть. В любом пуритонизме заключена свирепая враждебность по отношению ко всему, что не обещает личной выгоды. Разумеется, определение выгоды со временем меняется. «Можно подумать», — писал Кромвель в палату общин, после того, как в 1645 году помог покорить город Бристоль, что некоторых похвал достойны те прекрасные мужи, о ценности которых так много говорится. Их скромные попытки служить и вам, и всем, кто заинтересован в их благословении, кончаются тем, что во время молитвы Господу Богу о них забывают. Для них, видимо, выгода заключена в вечности, и билет на путешествие туда может купить только человек, дерзкий до самоотречения. В наше время мы почти утратили веру в то, что некогда за все воздавали хвалы Господу. Выгода теперь подсчитывается по количеству личного удовольствия, однако мы остаемся пуританами в своей непреклонной погоне за нею. Готовые рецепты удовольствий стали оплотом популярных книжных и газетных изданий. куда пойти, чтобы получить наслаждение, чем насладиться, как насладиться, когда насладиться. Все это до такой степени засоряет мозги и затуманивает зрение, что требование непременно наслаждаться стало в наши дни почти столь же обязательным и разрушительным, как и старое паританское требование отвергать удовольствие, запрещать игры и танцы, уничтожать высеченные из камня прекрасные, но непристойные скульптуры и вообще все — Что дает возможность по-настоящему наслаждаться жизнью. В принципе, все это очень неплохо для создания свободного общества, однако мы его так и не создали, так и не добились результатов естественного развития языческой души. Истинная языческая душа, начиная с Гумера, всегда знала, что законы удовольствий имеют крайне малое отношение к бесконечному потреблению, к бесконечным призывам приобретать опыт и знания, к бесконечным попыткам теоретически объяснить человеку, В чем должны состоять его удовольствие, К стремлению провести его за ручку по всему лабиринту, хотя известно, что ценности, сокрытые в центре лабиринта, могут открыться только самому ищущему. Мы не можем все дружно стать создателями лабиринтов, но все мы и можем научиться искать и находить их для самих себя. Ранее существовал специальный путеводитель по знаменитому лабиринту Хэмптон-Корта, и в нем был обозначен самый короткий путь к центру. Но никто из тех, кто пользовался этим путеводителем, так никогда и не сумел до центра добраться, ибо центр лабиринта не в раскрытой заранее тайне, а в самом процессе ее раскрытия. К нашим услугам имеются вертолеты, моторные лодки, экскурсии, сопровождающим все удобства, любые знания. Шекспир, несмотря на то золотое кольцо, которое носил в ухе, вполне возможно за всю свою жизнь ни разу не видел даже издали ни одного морского острова. так что все это создано исключительно его дивной, поразительной фантазией, сверхсложной и трудной для понимания. Как, впрочем, труден порой для понимания и богатейший язык Шекспира, столь несоответствующий его пресыщенной и бледной, точно выросшей в темноте эпохи. А, впрочем, и сам он, величайший драматург всех времен и народов, возведя себя на вершину Парнаса, оказался теперь очень далек от вас, от меня и от всего того, что представляется нам сегодня столь важным и существенным. Но теперь я уже, похоже, сбиваюсь на проповедь, а это совершенно ни к чему. Подобно всем настоящим островам, острова Силе и сами неплохие проповедники. Для тех, кто не может и никогда, скорее всего, не сможет отправиться туда, я рекомендую, по крайней мере, посмотреть фотографии Фэй Гудвин, которые дают очень точное представление о том, что стоит искать на этих островах мудрому гостю, с которого я начал свое эссе. Соединение стихий, неба, море, песка, скал, простейших форм и текстур, а также очищение Море само очистит вас от сверхизобретательности, сверхзнаний и сверхцивилизации, очистит вашу душу, измученную маниакальным стремлением нашей эпохи к некоему общему механическому образу и подобию. Сегодня мы отлично научились восхищаться садами японских дзен-буддистов. их суровой, аскетической простотой. Можно сказать, что большая часть островов Сили — это и сейчас еще некий огромный дзен-сад Атлантического океана. У дзен-буддистов есть одна средневековая притча. Неофит как-то спросил учителя. «Какое растение в саду нравилось Будде больше всего?» Старик подумал и ответил. «Зеркало». «Но, учитель, у зеркала ведь нет листьев, нет цветов, нет плодов?» — удивился ученик. Я искренне надеюсь, что в ту пощечину, которую затем получил злополучный неофит, была вложена вся сила, которая еще сохранилась в руке старого мудреца.